Екатерина Филиппова «Биржа труда». Старый Мерин, обычно полусонный, внезапно дернулся и цапнул подручного Матвейку за плечо. Тот заорал и выпустил повод. Мерен заржал, развернулся, и последнее, что Прохор увидел в своей жизни, было летящее прямо в лоб копыта, столько, что самолично поставленной подковой. В себя он пришел почти сразу, но не в кузне, а в каком-то белесом мареве, заполненном непонятно на чем держащимися столами. Столы располагались безо всякого порядка, а за ними сидели явно чиновники, и к каждому тянулась небольшая очередь. Если бы не отсутствие стен, то точь-в-точь -точь волосная управа, где Прохору не посчастливилось побывать в прошлом году, за перекаленный подковы ответ держать. Он было собрался пристроиться за дебелой молоткой, чтобы чего плохого не подумали, привлекла его не баба, а весьма располагающего вида застольный старец, который внимал стоящему на вытяжку просителю ласково и участливо. Прямо как волосной старшина Епифаниев. Прохор машинально почесал задницу, которая уже давно не болела, но ту порку запомнила навсегда. И решительно сдвинулся к соседнему столу. И удачно, там и очередь уже рассосалась. Прохор поклонился почтительно, правда не в ноги, а малым поклонам. Больно уж заседатель выглядел несерьезно. Этакий городской ферт, да еще и одет клоуном. Ферт мельком взглянул на Прохора. Покопался в бумажках, потом вытащил черную досточку, поводил по ней пальцами, та звякнула колокольцами и засветилась. Прохор перекрестился и отошел на шаг, но тут же послушно вернулся на место. Ферд поднял глаза и сурово вопросил. «Прохор? Коваль?» Прохор пригладил бороду и степенно подтвердил. «Так мы, значит, малышенки с деревни?» Служивый договорить не дал. «Ты, мужик, меня не грузи. Личность опознана и достаточно. ну что там за тобой числится?» Повозив пальцами по мерцающей дощечке, он присвистнул. Ничего себе! Водку пьянствовал, по субботам работал, намаз не совершал, свинину жрал, жену близкого выживал да ни одну и не по разу. И еще пунктов сто. Про подковы перекаленные можно даже не говорить, это уже мелочь. Так что адские муки тебе причитаются почти вечные. И это хорошо, потому что из ада такой план спустили по работягам. Прохор испугался до икоты. Ад — это страшно. Батюшка в деталях растолковал, что там грешников ждет, а потом опомнился. Что-то уж слишком много странного этот хлыщно считал. Приосанившись, он упер правую руку в бок, потом смутился, руку опустил, но начал воинственно. «А что это вы вашество за грехи мне приписали? Кто это может православному запретить свининкой баловаться? И водочкой тоже, конечно, если в меру. Не в пост, само собой». Что по субботам работаем, так то вообще всю седницу без продуху, если страда. А про вашу намазь я вообще слыхом не слыхивал. Так что, ваш благородь, вы лишнее-то уберите. А за подковы меня уже наказали, да и с малашкой только раз было. И вообще она вдала. Прохор говорил все тише и тише. К концу практически шептал. Оферт, сначала слушавшись вниманием, зарылся в бумажках и ими зашуршал. Потом постучал по дощечке и объяснил. У нас, мужик, тут прошла реорганизация в целях оптимизации распределения потока свежеприставившихся и улучшения качества обслуживания без дискриминации по каким-либо параметрам. И распределение на посмертные работы в соответствии с компетенциями и деяниями. Понятно? Система иногда глючит, все компетенции в один файл подгружает. Вот лишние деяния и насчитываются. После первых же слов Прохор выпал из реальности. Но к концу очнулся и ухватился за последнюю фразу. «И какие такие мне деяния зачли? Что-то пока ничего...» «Как какие? Пьянство? Выжелал жену? И не ври ни одну вдову. У нас все учтено. Так это же грехи. Это по-старому грехи. А по-современному деяния. Со знаком плюс или минус. У тебя все минусовые». Плюсов кот наплакал, которого ты из пожара спас. Не бери в голову, все равно не поймешь. Ферд сделал официальное лицо и огласил приговор. По совокупности деяний, в соответствии со статьями 1 прим, 4 и 6 прим Универсального загробного кодекса, Прохор, Коваль, приговаривается к 101 году принудительных работ в аду. Работа по специальности, общежитие, трехразовое питание, спецодежда и инструменты обеспечиваются работодателем. Прохор почесал затылок. Это что ж, просто ковать и все? Никаких там сковородок раскаленных. Какой же это ад тогда? Ферд рассмеялся уже почти по-дружески. Ад это специалиста нормального под заявку найти. А тут ты так удачно. Так что будешь эти сковородки, котлы паять или что там еще с ними делают. И коней адских подковывать. Глядишь, и бригадиром поставят. Ладно, вон уже очередь собралась. Давай, подписывай здесь. Что, неграмотный? Тогда просто крест ставишь. И еще здесь, что информирован о возможности рабочих командировок. Прохор уже поставил второй крест, но затормозил. А куда командировать-то будут? Где кузнец надежный понадобится, туда и пошлют. В основном к смежникам, в Алгаутам, в Гиену Огненную, в Рай, в Хельмхейм. Специалисты нынче везде в цене. Ну, заодно и мы, кадровики.